«Я слыхал, что Дубровский нападает не на всякого, а на известных богачей, но и тут делится с ними, а не грабит дочисто. А в убийствах никто его не обвиняет. Нет ли тут плутни? Прикажите-ка позвать вашего приказчика». Пошли за приказчиком, он явился. Только увидел генерала, он так и остолбенел. «Расскажи-ка мне, братец, каким образом Дубровский тебя ограбил и как он хотел тебя повесить. Приказчик мой задрожал и повалился генералу в ноги. «Батюшка виноват, грех попутал, солгал!» «Коли так, — отвечал генерал, — так изволь же рассказать барыне, как все дело случилось, а я послушаю». Приказчик не мог опомниться. «Ну что же, — продолжал генерал, «Рассказывай, где ты встретился с Дубровским?» «У двух сосен, батюшка, у двух сосен!» «Что же сказал он тебе?» «Он спросил у меня, чей ты, куда едешь и зачем?» «Ну, а после?» «А после потребовал он письмо и деньги?» «Ну, я отдал ему письмо и деньги, а он?» «Ну, а он?» «Батюшка, виноват!» «Ну что же он сделал?» «Он возвратил мне деньги и письмо, да сказал, ступай себе с Богом, отдай это на почту». «Ну, а ты?» «Батюшка, виноват? «Я с тобою, голубчик, управлюсь», — сказал грозный генерал. «А вы, сударыня, прикажите обыскать сундук этого мошенника и отдайте его мне на руки». А я его проучу. Знайте, что Дубровский сам был гвардейским офицером. Он не захочет обидеть товарища. Я догадывалась, кто был его превосходительство. Нечего мне было с ним толковать. Кучера привязали приказчика к козлам коляски, деньги нашли, генерал у меня отобедал, потом тотчас уехал и увез с собой у приказчика. Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку. Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романтического, особенно Марья Кирилловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф. «И ты, Анна Савешна, полагаешь, что у тебя был сам Дубровский?» — спросил Кирилл Петрович. «Ха, очень же ты ошиблась. Не знаю, кто был у тебя в гостях, а только не Дубровский». «Как, батюшка, не Дубровский? Да кто же, как не он, выйдет на дорогу и станет останавливать прохожих, да их осматривать?» «Не знаю. А уж верно, не Дубровский. Я помню его ребенком. Не знаю...» почернели ли у него волоса, а тогда был он кудрявый, белокуренький мальчик. Но знаю, наверное, что Дубровский пятью годами старше моей Маши и что, следственно, ему не 35, а около двадцати трех». «Точно так, ваше превосходительство?» — провозгласил исправник. «У, у меня в кармане и приметы Владимира Дубровского». В них точно сказано, что ему отроду двадцать третий год. А, -а, а, сказал Кирилл Петрович. Кстати, прочти, прочти-ка, мы послушаем. Не хода нам знать его приметы, а вось в глаза попадется, так не вывернется. Исправник вынул из кармана довольно замаранный лист бумаги, развернул его с важностью и стал читать на распев.